Глава 9. Как ни старались, потрошение обитателя Дюн заняло немало времени. Тем более, что основную часть работы мне пришлось взять на себя. От боцмана толку мало. Грешник лежал без сознания. Я изрядно повозился, пока вырезал нужные для продажи части. В связи с тем, что подходящих инструментов не нашлось, а в наличии из сколище режущих предметов имелся только аналог походного мультитула, Годного, разве что для вскрытия туристских консервов, но уж точно никак не прочного хитинового панциря, процесс потрошения двигался туго. «Жаль, нет кривоконтейнера для заморозки или стазис-камеры нулевого молекулярного цикла», — посетовал Боцман, уставившись в полевой планшет. Уставший после недавнего боя и измученный разделкой неподатливой туши инопланетного монстра, я почти с ненавистью уставился на портативный комп-терминал. Хочешь сказать, что я зря мучаюсь, и потрахание удастся довести в сохранности до Авилона, Выдохнул я, готовый хорошенько врезать напарнику по команде за то, что он не удосужился обнародовать данную информацию раньше. Выходит, зря мучился, вскрывая дохлого краба-жука, приспособив для этого световое копье, зафиксированное в статичном положении. Нет, слюнная железа и нервные узлы землеройки долго сохраняют свои полезные свойства. Невозмутимо отозвался техник, пропустив мимо ушей недовольные нотки моего голоса. А вот мясо из спинной шейки быстро приходит в негодность. Вырезка оттуда считается редким деликатесом. Многие повара в элитных ресторанах готовы платить большие деньги, чтобы использовать его в своих блюдах. Я провел активированной проекцией по черной поверхности, завершая овальный узор выреза. Хитин послушно лопнул под действием сконцентрированного иала, собранного в узкий клинок. «Обойдутся твои гурманы!» — поморщился я, ощутив, как из подсрезанного куска панциря вырвался отвратительный запах. Наконец, заметив, что я, мягко говоря, нахожусь не в совсем хорошем настроении, Боцман медленно убрал планшет за пазуху, виновато разведя руками. «Ну, я просто сказал», — протянул он, — «всегда полезно знать, если что-то упускаешь из вида». «Заткнись лучше и иди помогать», — проворчал я с отвращением, запуская руки во внутренности гигантского жука. Мы и так тут сидим дольше необходимого. Мало того, что могут пожаловать родственники этого ракообразного таракана, так еще грешнику необходима нормальная медицинская помощь. А разве ты его уже не подлечил?» Боцман недоуменно оглянулся на лежащего штурмовика. Порозовевшее лицо и спокойное дыхание последнего показывали вид глубоко спящего человека. Не ошибиться. Рану в груди скрывали поспешно повязанные тряпки. Кровотечение прекратилось, создавая иллюзию полного порядка. Что, конечно, совершенно не так. Улучшения носили временный характер. Третий уровень лечения из класса Аур не позволял проводить полноценное заживление ран подобного типа. Выстрел в грудь – это вам не попадание в плечо касательной. «Слишком большие повреждения», – терпеливо объяснил я. «Ему лучше в нормальную больничку, иначе уже к вечеру станет хуже. Так что предлагаю поторопиться». Боцман закивал и неуклюже полез наверх, взбираясь по черной изогнутой лапе монстра на манер пьяного, пытающегося одолеть слишком крутую лестницу. Посмотрев на его эквилибристику и прикинув, как долго он протянет на самом верху, пока не свалится вниз, я сердито буркнул. «Займись лучше погрузкой ящиков на саранчу!» Невнятно что-то пробурчав в ответ, техник принялся спускаться, снова работать грузчиком. В конечном итоге все закончилось. Слегка небрежно вырезанная из недр землеройки склизкая субстанция заняла место в одном из пустующих контейнеров из-под пищевых пайков. Кейсы с собранным L-излучением выстроились ровной коробочкой на колесной платформе, аккуратно перевязанной широкими транспортными ремнями. Мы двинулись в обратный путь. Саранча мягко покачивалась, двигалась плавно, сохраняя приличную скорость. Так же, как и приезд к порталу, обратная дорога прошла без происшествий. Подъезжая к первому кольцу шлюзовых ворот, я отметил данное обстоятельство и сделал вывод, что, находясь в движении, в дюнах попасть в неприятности гораздо меньше шансов, чем делая остановки. Если судить по хоть и небольшому, но зато накопленному личному опыту, должно быть, обитающие в междумирье монстры не охотятся на быстро передвигающуюся дичь. Или дело в чем-то другом, и нам просто повезло. В любом случае, опасности дикой фауны пока что оставались позади, отсекаемые толстыми бронированными створками. «Прошу прощения», — я обратился к дежурящему стражнику. Рядом с ним каменными статуями застыла четверка бездушных. Глядя в пустые глазницы, лишенных воли когда-то живых людей, я неосознанно мысленно передернулся. «Ужасная участь — стать живым биороботом!» По-другому назвать затянутые в тяжелые технолаты высокие фигуры, язык не поворачивался. «Чего тебе, моллюск?» — с линцой откликнулся стражник, окидывая нашу непрезентабельно выглядевшую компашку пренебрежительным взглядом. Его реакцию можно понять. Приехали перемазанные не пойми чем, на не пойми какой-то рантайке рядовые закупы. Мягко говоря, не слишком важные персоны для вежливого обращения. — Не подскажете, куда лучше всего обратиться для лечения раненого? Я указал кивком на лежащего грешника. Качать права я, разумеется, не стал. Мельком оглянув лежащее без сознания тело, страж Авелона равнодушно пожал плечами. — Так куда обычно? Вези в гильдейскую клинику. Судя по откликам наших основ, вы приписаны к хрому. Значит, туда. В любом другом медцентре вас просто не примут из-за висящих долговых обязательств. Я мысленно стукнул себя по лбу. Ну, конечно, никто не станет лечить должника чужой гильдии. Стоило сразу сообразить. Черт, как не посмотри, а усталость давала о себе знать. Что-то туплю на ровном месте. Спасибо, я поблагодарил стражника. Судя по нашивкам, довольно крутого универсального стрелка. Мужик небрежно качнул головой, отворачиваясь в сторону и мгновенно теряя всякий интерес к нашему пепелацу и его пассажирам. Я тронул кнопку включения двигателя, медленно выводя саранчу с подъездной площадки. Ровное шоссе приличной ширины вывело нас сначала на дальние окраины, изобилующие пустырями и заброшенными постройками, а затем и в более населенные части города. Добраться до территории гильдии Хром заняло немного времени. Мы объехали развлекательный сектор, избегнув пробок из заслоняющихся по проезжей части толп народа, характерный для веселого квартала, и вывернули к указанному по запросу в сети медицинскому учреждению. «Что там у вас?» – скучающий работник клиники выглянул из-за стойки администратора приемного покоя, даже не удосуживаясь вызвать кого-то на помощь. «Проникающее ранение, использована простая лечилка третьего уровня. Четко сообщил я, понимая, что сейчас лучше не высказываться насчет качества обслуживания гильдейского медпункта». И только спустя секунду догадался, что обращение в сеть привело нас отнюдь не к хорошей больничке для нормальных людей, а туда, где лечили моллюсков. Мог бы и сообразить по внешнему виду безликой бетонной коробки снаружи. Ладно, еще внутри вроде поддерживали приличную чистоту. А так, один в один шарашка для бедных слоев населения. Проклятие Гребанный статус должников не предполагал высокого качества обслуживания во всех сферах деятельности. Магазины отдельно. Госпитали отдельно, бары отдельно, еще бы сортиры сделали отдельно, и на лицо имелась бы полная сегрегация по определенному признаку. Прямо как у негров в середине 50-х годов в Пресловутой Америке. Еще и треть не погашена, заметил администратор, сверившись с результатами сканирования наших основ и, соответственно, личных данных. И что, лечить нельзя, что ли? злобно рявкнул я. Физиономия клерка скривилась в брезгливой гримасе. Можно, но будет стоить вам на треть дороже обычных расценок, объяснил он, чванливо оттопырив нижнюю губу. Такой порядок. У меня зачесались кулаки приложить эту высокомерную морду о столешницу с интерактивным дисплеем. Загревком почувствовав, что дело пахнет геросином и что гости уже на грани, сотрудник поумерил пыл самодовольства, перейдя на деловой лад. Какой тип лечения выбираете? — сухо спросил он, вводя какие-то команды через компьютерную панель. «Может, вы его сначала осмотрите?» — прорычал я, окончательно выведенный из себя представленным профессионализмом. «Уже сделано. Основа вашего друга переслала всю необходимую информацию», сохраняя бесстрастный настрой, пробурчал парень. Я заткнулся. «Вот же, блин, совсем забыл, где нахожусь. Тут ведь совершенно иные технологии». Нет нужды в бегущих медсестрах, поддерживающих каталку и резво докладывающих прибежавшему доктору о давлении и возрасте пациента. Хотя насчет каталки вопрос. Она определенно бы сейчас пригодилась. Держать грешника даже с помощью боцмана, перебросив руки на, за шею, далеко не так легко, как могло показаться со стороны. Весел, штурмовик, будь здоров. Так какой тип лечения оформлять? Повторно осведомился администратор, приподнимая голову от экрана компьютера. А какой есть выбор? Честно говоря, я слабо представлял возможности стационарной медицины Авилона. «У нас есть медкапсулы Кибердок 5КМ пятого поколения», — сообщил парень. «Программа говорит, что для полного выздоровления понадобится три полных картриджа и двое стандартных суток погружения в восстановительную смесь». Я едва не присвистнул от удивления. Всего два дня? На земле с такой раной лежали намного дольше при условии успешности проведенной операции. — А какой еще тип лечения имеется? — внезапно пересохшим горлом прохрипел я. Клерк окинул меня оценивающим взглядом, словно прикидывая, не появился ли еще один клиент для их богадельни. — Я просто вызову сюда целителя. Он ткнет вашего приятеля пальцем, применив нужную проекцию, и больной уйдет отсюда на своих двоих через пару минут, — последовало объяснение, приведшее меня в легкий ступор. Ни хрена себе технологии. Вот это я понимаю, сервис что надо. Приползаешь окровавленный в приемное отделение, одно прикосновение, и ускакиваешь обратно резвым козликом на поиски новых проблем на пятую точку. Очень продуктивная с точки зрения экономии времени вещь. Чего явно нельзя сказать о стоимости услуги. Наверняка дороже аппаратного метода лечения. О чем я не приминул вопросить? Насколько первый метод дороже второго? «Ровно в два раза!» — откликнулся сотрудник скучающим тоном. «Если бы вы удосужились ознакомиться с прайс-листом заранее через сеть, но не задавали бы этих вопросов, тратя не только свое время, но и время вашего умирающего товарища!» Я в который раз за день чертыхнулся. «Да что за дерьмо! Действительно заболтались!» «Вызывай целителя!» — хмуро буркнул я, осторожно опуская грешника вниз. Дальше события произошли так, как предсказывал не слишком обходительный работник приемного покоя гильдейской больницы. Шурша полым одеянием, в пустое фойе из коридора зашла женщина средних лет. Ничего не говоря, подошла к лежащему прямо на полу больному. Секунду помедлила, осматривая открытую рану. Потом просто провела над ней засветившейся приятным мягким светом ладонью и, так и ничего не сказав, молча развернулась и скрылась за раздвижными дверьми. 550 монет, записаны в долг вашего приятеля», — сообщил клерк из застойки, вновь разваливаясь в кресле. Его голова мгновенно склонилась над компьютерным дисплеем. «Порнуху, что ли он там смотрит? Нахальный засранец!» Грешник закашлял. Глаза штурмовика открылись, уставившись на нас с немым изумлением. «Что произошло?» — спросил бывший раненый, без проблем поднимаясь на ноги. «Похоже, тебя только что вылечили». Боцман, ошарашенный чудесным исцелением не меньше меня, помог грешнику, подставив правое плечо. «Да уж, с лечением у них тут весьма недурственно. Я поддержал техника, разглядывая небольшой рубец на светлой коже. Все, что осталось, от полученной из крупнокалиберного снайперского комплекса раны». «Ладно, пошли отсюда. Нам сегодня еще до Шизы добраться надо». Махнув на прощание рукой сотруднику больницы, полностью проигнорировавшему наш ход мы вышли наружу к саранче. И вскоре уже подъезжали к магазинчику торговца, ставшего для нас чуть ли не родным, учитывая полное отсутствие других знакомых лиц в Вавилоне. Привезли. Физиономия низкорослого крепыша светилась недоверием. Кажется, он скептически относился к данному мной обещанию продать ему сумасшедшее для моллюска количество флаконов в течение ближайшего месяца. — Угу! — буркнул я и уточнил. «Получилось чуть больше, не пятьсот, а шестьсот. Заполнили все купленные капсулы. Надеюсь, ты не против?» Шиза аж поперхнулся. «Против? Ты что, спятил?» Глаза купца так смешно выпучились, что я не удержался и усмехнулся. «Ну, лады, тогда принимай товар. Сразу загнать на склад. Там 30 контейнеров, по 20 флаконов в каждом». Грешник остался на улице караулить товар. Он-то и подогнал колесную платформу к задней части здания торговой лавки после согласия Шизы провести сделку немедленно. Примерно еще через 10 минут помощники торговца закончили кропотливый подсчет, подтвердив хозяину, что ему действительно привезли 6 сотен новеньких капсул с л-излучением, заполненных под завязку. «Итак, подведем итоги», — сказал я. «600 флаконов по 50 монет за штуку. Всего получается 30 тысяч». Я, испытующий, уставился на шизу. побегающим бегающим глазкам было видно, что торгаш хочет начать юлить, пытаясь сбить изначально оговоренную цену. В то же время интуиция ему подсказывала, что несговорчивый моллюск вряд ли согласится на снижение суммы и в случае чего готов послать взорвавшегося купца на три веселые буквы, уйдя к конкурентам прямо сейчас. «Демоны лиры с тобой!» «Пусть будет тридцать тысяч», — выдохнул Шиза, страдальчески закатывая глаза, как бы жалуясь небесам. «Ну что за люди пошли? Никак не желают идти на маломальские уступки». «Отлично», — повеселил я. «Переводи». Еще раз напоказ, выдохнув, торговец все же проделал необходимую манипуляцию, не забыв перед этим удостовериться, что все ящики в целости и сохранности готовы к осторожной разгрузке на складе. «Будешь что-то еще брать». Лицо Шизы приняло кислое выражение. Мой счет булькнул сигналом о пополнении на 20 тысяч. Все правильно. Треть пошла на выплату долговых обязательств перед гильдией Хром. Операция проходила автоматически при проводе очередной сделки. Секунду, попросил я, приподнимая указательный палец. В гильдейский банк от меня отправился денежный перевод на оставшуюся сумму долга. Через секунду в ответном послании пришло уведомление о полном погашении задолженности со стороны закупа по имени Кейн. Избавление от крепких финансовых пут учетной канцелярии гильдии произошло буднично и без фанфар. Короткое сообщение своим скудным содержанием прямо-таки убивало всякую радость от случившегося события. Даже немного обидно. Такой важный момент и так прозаично прошел. И тем не менее, я вздохнул с глубоким облегчением. — Отлично. Считай, как из рабства выбрался. — Превосходно. Я растянул рот в довольной улыбке объявшегося сметаной кота. Шиза сразу понял, чему я так радуюсь. — Поздравляю. — сухо проронил он, отворачиваясь. Кажется, купец намылился отправиться на склад, чтобы лично убедиться в сохранности доставленного товара. — Эй, мы же еще не закончили, — остановил я его. Торговец с досадой обернулся. — Ну что еще? «Неужели будешь что-то покупать?» «Ты же не рассчитался со своими дружками? Или надумал присвоить себе все деньги?» Шиза с намеком покосился на замерзшего рядом боцмана, от которого за весь разговор не донеслось ни единого звука. Я тоже посмотрел на него. Каменное лицо техника оставалось абсолютно бесстрастным, невзирая на прозвучавший намек в обделении общей добычи. «Да нет, дело в другом», — заявил я, делая знак боцману повернуться спиной. «Что он и сделал?» Из большого рейдового рюкзака, бывшего на плечах нашего специалиста по технике, появилась обычная коробка самого что ни на есть унифицированного пищевого набора. Хозяин лавки моментально набычился. Ему пришло в голову, что за демонстрации купленных перед рейдом в его магазине пайков последует обвинение в нечистоплотности той сделки. «Чуял, засранец, за собой косяк, и недаром. Качество пластиковой дряни, что он нам подсунул, оставляло желать лучшего. Претензии за приобретенный ранее товар не принимаются. Обгоняя готовые появиться обвинения, процедил Шиза. Я широко ухмыльнулся. Еще бы. И так ясно, что здесь бесполезно исполнение гарантийных обязательств, как от лучших брендовых производителей на земле. Лавочка, мягко говоря, не фирменный магазин элитного оборудования. На любые предъявы последует справедливое замечание. Надо было проверять сразу. — Нет, дело не в пайках. Хотя с ними ты нас и немного нагрел, — успокоила Шизу. — Тут кое-что другое. Контейнер опустился на прилавок. Торговец наклонился вперед, заинтригованный его содержимым. С жестом фокусника я откинул плотную крышку. Долгую секунду купец вглядывался внутрь, пытаясь понять, что за слизь там лежит. «Если ты хочешь мне продать каловые отложения юркого песчаника, страдающего расстройством кишечника, то ты не туда обратился, Кейн!» Едко буркнул Шиза, отшатываясь назад и одновременно с этим зажимая нос. «Убери эту дрянь из моего магазина, пока здесь все не провоняло этой гадостью!» Я про себя ругнулся. Похоже, приволочь сюда эту часть трофеев была ошибкой. «Может, Шиза и не скупал ингредиенты для медицинских препаратов. И вообще...» Возможно, этим занимались строго специализированные торговые точки. Блин, стоило подумать об этом заранее. Все же усталость давала о себе знать. «Это, как ты выразился, гадость, является слюнной железой землеройки», пояснил я, не слишком надеясь на успех. «А в другом контейнере находятся ее нервные узлы. Аккуратно вырезанные из недавно умершей твари. Насколько я знаю, они весьма ценятся среди производителей редких лекарств. «Стоит немало, по чистому весу!» По лбу торгаша пролетела глубокая складка. «Некондиционный товар!» — пробурчал он, однако потянулся к подвижному комптерминалу. «Мог бы и через основу в сеть залезть, так намного удобнее. Не хочет отвлекать органы зрения лишней картинкой, оставаясь даже в малейшей степени беспомощным вблизи незнакомых людей? Что же, неплохая предосторожность. Стоит взять на заметку». Все-таки подключение через основу напрямую в определенной степени дезориентировало человека на внешние раздражители. Проще говоря, застать врасплох в состоянии коннекта с сетью через вживленный цифровой интерфейс намного легче, чем без унова. Полупрозрачная панель взаимодействия тут не слишком поможет. Скорость реакции все равно прилично замедлится. Дам три отчеканил Шиза, закончив изучение продукта не совсем своей основной деятельности. Правда, вряд ли ушлый спекулянт уже сейчас не придумал, куда перепродать случайно подвернувшийся товар. «Двадцать две штуки!» — возразил я и поторопил. «И поживей, пожалуйста! У нас на сегодня еще запланированы дела!» Купец аж задохнулся от негодования, вытарящившись на меня, как на врага народа. «Сколько?» — возопил он возмущенным голосом. «Да ты совсем с ума спятил!» «Нет, если вспомнить мой изменившийся статус!» — откликнулся я, растягивая губы лучезарной улыбки. — Или ты уже забыл об этом? Шиза забыл. Шиза отвык иметь дела с вольными жителями Авилона. Шиза в основном имел дела с моллюсками и уже очень давно. Так что не мудрено, что его физиономия побагровела, когда до него дошел смысл сказанного. Это он моллюску мог выкатить цену в 5-6 раз ниже рыночной совершенно на законных основаниях. А вот с вольным рейдером такой финт уже не пройдет. Придется вести себя честно, относительно ясное дело, предлагая адекватную стоимость товара, как для покупки, так и для продажи. «Как бы не сдох здесь», — озабоченно прошептал боцман, глядя на хватавшего воздух торговца, пораженного коварством моллюсков самое сердце. «Не сдохнет». Я хладнокровно прищурил глаза, рассматривая изображавшего приступ хозяина лавки лечение нынче слишком дорого чтобы болеть помнишь сколько содрали с нас за грешника тех опуги. я медленно потянул контейнер на себя рука шизы дернулась и вцепилась в другой край мертвой хваткой подожди прохрипел он спектакль закончен снисходительно осведомился я будешь брать или нам идти в другую контору торговец мучительно скривился, но потом все же выдал желаемое буду На супе в брови выпалил он. Но не за 22, это абсолютно неприемлемо. Короче говоря, мы с ним еще поторговались и в итоге сошлись на 20 тысячах. Не скажу, что расставались мы с ним друзьями. Да это уже было и неважно. Ассортимент снаряги и оружия у него так себе, плюс цены завышены и в основном ориентированы на моллюсков. А мы ведь уже не они. Стоило подыскать себе магазинчик получше. После всех проведенных взаиморасчетов каждый из нас не только избавился от долговых обязательств, обретя статус вольного жителя Авилона, но еще и получил по полторы тысячи монет на свой счет. Если подумать, довольно неплохой результат для бывших еще недавно гильдейских должников. Ну, куда пойдем? Полагаю, стоит отметить это дело. Грешник счастливо улыбился, успев убедиться в снятии значка финансовой привязанности к гильдии «Хром» с личного индикатора основы в сети. Я чуть подумал и небрежно кивнул. В самом деле, почему бы и нет? Можно немного и расслабиться, повод для праздника определенно имелся.